При этих новостях Феркс беспокойно заёрзал, и Кугель, болезненно поморщившись, обратился к Бобаху Анху примирительным тоном. «Мы могли бы пойти на компромисс. К тебе отойдет все поместье Радкутовомина, его дворец, имущество и свита, а я получу только магические линзы». Но Бобаха Анха это не устраивало. «Если ты ценишь свою жизнь, отдавай линзу сию же минуту!» И «Этого я не могу сделать!» — покачал головой кугель. Бубаханг отвернулся и что-то прошептал безбородому крестьянину. Тот кивнул и удалился. Бубаханг свирепо посмотрел на кугеля, потом подошел к хижине Радкута Вомина и сел на кучу мусора у двери. Здесь он начал экспериментировать со своей новой линзой, осторожно закрывая правый глаз и открывая левый, чтобы восхищенно разглядывать верхний мир. Когель подумал, что сможет воспользоваться его отрешенностью и не спеша направился к окраине города. Буба казалось, ничего не замечал. «Ха!» – подумал Когель – «Еще два шага, и я затеряюсь в темноте». Он бодро размял свои длинные ноги, готовясь сделать эти два шага. Едва слышный звук, ворчание, скрежет, шорох одежды заставил его дернуться в сторону. Острие мотыги метнулось вниз, рассекая воздух в том месте, где только что была кугелева голова. В слабом свете, отбрасываемом лампами Смолода, Кугель заметил мстительную физиономию безбородого крестьянина. Сзади подскочил Бубаханг, выставив вперед тяжелую голову, словно бык. Кугель вернулся и проворно побежал назад в центр Смолода. Разочарованный Бубаханг медленно вернулся и снова занял свое место. «Тебе никогда не удрать!» — сказал он Кугелю. «Отдавай линзу и сохранишь жизнь!» «Ни в коем случае!» — с достоинством ответил Кугель. «Скорее, тебе следует опасаться за твою собственную пропитую жизнь, которая подвергается еще большей опасности!» Из хижины старейшины донесся укоризненный вопль. «Прекратите ругаться!» «Я исполняю экзотические прихоти прекрасной принцессы! Не смейте меня отвлекать!» Кугель, вспомнив жирные складки, ухмыляющиеся заплывшие лица, спутанные, кишащие паразитами волосы, двойные подбородки, вздувшиеся вены и вонь, характеризующие женщин с молода, еще раз подивился волшебной силе линз. Меж тем Бубах-Анх снова проверял, как видит его левый глаз. Кугель пристроился на скамейке и попробовал посмотреть правым глазом, предварительно прикрыв ладонью левой. На нем была рубашка из гибких серебристых чешуек, обтягивающей алые панталоны и темно-синий плащ. Он сидел на мраморной скамье недалеко от ряда спирально закрученных мраморных колонн, заросших вьюнами с темной листвой и белыми цветами. По обе стороны высились в ночи дворцы с Смолода, один позади другого. Неяркий свет обрисовывал арки и окна. Небо мягкого темно-синего цвета было усеяно большими сияющими звездами. Между дворцов были разбиты сады с кипарисами, миртом, жасмином, магнолиями и тисом. Воздух был напоён запахом цветов и струящейся воды. Откуда-то донеслась, подобно дуновению, музыка. Шепот нежных струн, вздох чудной мелодии. Кугель сделал глубокий вдох и поднялся на ноги. Он шагнул вперед, пересекая террасу. Дворцы и сады сместились в пространстве. Три девушки в белых воздушных платьях, стоящие на неосвещенной лужайке, разглядывали Кугеля через плечо. Кугель невольно шагнул вперед. Затем, вспомнив о преступных намерениях Бобаха-Анха, приостановился, чтобы провести рекогносцировку. По другую сторону площади возвышался семиярусный дворец. На каждом ярусе, на каждой террасе был свой сад с лианами и цветами, свисающими вниз вдоль стен. Сквозь окна Кугель мельком увидел богатую обстановку, сверкающие канделябры, отметил мягкие движения, облаченных в ливре пожей. В павильоне перед дворцом стоял человек с соколиными чертами лица и подстриженной золотистой бородой, облаченных в охреные и черные одежды с золотыми палетами и черные высокие шнурованные ботинки. Он стоял, опершись одной ногой о каменного грифона, сложив руки на согнутом колене и глядел в сторону Кугеля с выражением задумчивой неприязни на лице. Кугель изумился. Неужели он так напоминающий свинью Бубах-Анх? «Может ли этот великолепный дворец с семью рядами террас быть лачугой Радко-Тавонина?» Когель медленно перешел площадь и оказался у павильона, освещенного канделябрами. На столах было разложено мясо, желе и пирожные всех сортов. Жлудок Когеля... Давно не ведавший ничего, кроме водорослей и копченой рыбы, настоятельно потянул его вперед. Кугель переходил от стола к столу, пробуя кусочки с каждого блюда и находя, что все они превосходнейшего качества. «Пусть сейчас я поглощаю копченую рыбу и чечевицу», — говорил себе Кугель, — «но в пользу волшебства, с помощью которого они становятся столь изысканными деликатесами» можно сказать очень многое. Воистину, можно придумать что-нибудь гораздо худшее, чем провести остаток жизни здесь, в Смолоде. Фиркс, словно только и ждавший этой мысли, немедленно вызвал в печени Кугеля серию агонизирующих судорог. Кугель с горечью изрыгнул поток ругательств в адрес Юкуну, смеющегося мага, и повторил свои обеты мести. Востановив самообладание, Когель нетерпеливо пошел туда, где окружающие дворец сады переходили в пейзажный парк. Глянув назад через плечо, он обнаружил, что принц с соколиным лицом, одетый в охряно-черные одежды, приближается к нему с явно враждебными намерениями. В мраке парка Кугель заметил еще какое-то движение, и ему показалось, что он видит несколько вооруженных воинов. Кугель поспешно вернулся на площадь, и Бубаханг снова проследовал ко входу во дворец Радкута Вомина, где и остался стоять, свирепо глядя на своего соперника. «Вне всякого сомнения», — сказал Кугель вслух, чтобы его слышал Фиркс, — Сегодня уйти из Смолода уже не удастся. Естественно, я жду-не дождусь доставить эту линзу Юкуну. Но если меня убьют, то ни Линза, ни превосходный Феркс никогда не вернутся в Олмире. Феркс никак не проявлял свою активность. А теперь, подумал Кугель, где же провести ночь? Семиэтажный дворец Радко-Товомина? Несомненно, предлагал большое количество просторных помещений, где хватило бы места и ему, и Бубаху Анху. На деле же им пришлось бы ютиться вдвоем в хижине, состоящей из одной комнатушки, где постелью служила единственная куча плесневелого тростника. Задумчиво, с сожалением, Кугель закрыл правый глаз и открыл левый. Смолот был таким же, как и раньше. Мрачный Бубах-Анх стоял, сутулившись перед дверью в хижину Радкута Вомина. Кугель шагнул вперед и энергично легнул своего соперника. От удивления и шока оба глаза Бубаха-Анха открылись, и соперничающие импульсы, столкнувшись в его мозгу, вызвали паралич. Где-то сзади, в темноте, Взревел без бороды крестьянин и ринулся вперед, высоко подняв мотыгу. Кугелю пришлось отказаться от своего плана перерезать Бубаху Анху горла. Он шмыгнул в хижину, закрыл дверь и задвинул засовы. Теперь он закрыл левый глаз и открыл правый. Он очутился в роскошном холле дворца радкута портик которого был защищен опущенной решеткой из кованого железа. Снаружи золотоволосый принц в охряно-черных одеждах, прикрывая один глаз рукой, с холодным достоинством поднимался сплит, которыми была вымощена площадь. Взмахнув рукой в жесте благородного вызова, Бобах-Анг перекинул плащ через плечо, и удалился, чтобы присоединиться к своим воинам. Кугель неторопливо прошелся по дворцу, с удовольствием осматривая обстановку. Если бы не назойливость Фиркса, можно было бы не торопиться в опасное путешествие назад, в долину Ксана. Кугель выбрал роскошно обставленную комнату, выходящую окнами на юг, сбросил пышные одежды, Заменив их на атласный ночной наряд, устроился на ложе, покрытом простынями из бледно-голубого шелка, и немедленно заснул. Утром Кугель с некоторым трудом вспомнил, какой глаз следует открывать. Он подумал, что хорошо бы смастерить повязку и носить ее на том глазу, который в данное время не использовался. При свете дня дворцы Смолода оказались еще более величественными, а площадь теперь была заполнена принцами и принцессами. Все они отличались неописуемой красотой. Кугель облачился в красивые одежды черного цвета, к которым выбрал элегантную зеленую шапочку и зеленые сандалии. Он спустился в холл, Повелительным жестом поднял решетку и вышел на площадь. Бубаха-анха нигде не было видно. Остальные жители Смолода любезно приветствовали Кугеля, а принцессы проявляли в обращении с ним заметную теплоту, словно находили его хорошей партией. Кугель отвечал вежливо, но без особого пыла. Даже волшебные линзы не могли заставить его забыть о том, что отличительной чертой женщин с молода были отвратительные складки кожи, покрытые въевшейся грязью и спутанными волосами.